Глава сорок «Агрегат». В этот вечер бородатая кора и карлица Маришка, как обычно, приехали на такси на Ленинградский проспект к клубу «Шарада». Работа не ждет. Возле арки впереди них остановилось еще одно желтое такси, из него вывалилась компания трансвеститов, ярких, как бабочки, кокетливых и оживленных. Таксист, тот самый, кому Кора звонила накануне, наводя справки, увидев такси, дернул Кору за рукав. э э гляди-ка, вон тот самый водила, что Марту Монро часто возит. О нем ты меня спрашивала». Бородатая Кора заспешила к такси. Марты среди приехавших в клуб сотрудников не оказалось, но Кора хотела переговорить с шофером. Тот был улыбчивый, снисходительный, в полной расслабухе за рулем но при виде бородатой коры глаза его округлились. «Ого!» «Привет!» Кора открыла дверь со стороны водителя. «Такси свободно, прошу!» «Да мы только что приехали с подружкой!» «Жаль, а то бы прокатил!» Борода настоящая. «Родная!» Кора вздохнула. Она привыкла к подобным расспросам в клубе. «Пусть спрашивают, лишь бы не били!» «Круто выглядишь!» Шофер скользил глазами по фигуре Коры. «Да, ничего не скажешь. Крутая ты!» «Чего Марту не привез?» — в упор спросила Кора. «Не заказывает меня. Несколько дней ее в клубе не видно. Ну, в Москве ведь не только одна шарада. Тусуется где-то на стороне. А она все там, на Планетной, у Динамо. Возил ее оттуда и туда. Она квартиру на первом этаже снимает». «На первом?» коры решила, что запомнит это. «Слушай, нас в клубе гадают, она не это, ну, не как эти пташки канарейки. «Хм, кто вас разберет?» — усмехнулся шофер. Он был вполне толерантен и с неподдельным интересом взирал на бороду Коры. «Платье напялите, а чего вас там под платьем? сразу и не поймешь». Он подмигнул. «У Марты задница, во!» Он широко раздвинул руки. «Заглядеться можно, аж голова кругом. Эти-то все диету блюдут тощие, как вобла, а Марта — баба в теле!» «Толстая она», — хмыкнула Кора. «Есть за что ухватиться!» Шофер прыснул и достал мобильный. «Глянь, я ее сфоткал, когда она наклонилась!» Он протянул смартфон ближе к Коре, и та увидела снимок. В ярком свете фар-такси... Широкий женский зад, обтянутый розовым. Он, видишь, из лужи поднимает. Мы уже ехать собрались, как вдруг она мне стоп, я одну вещь дома забыла и пошла снова к подъезду. Потом вышла, в руках что-то в бумагу завернуто. Я оступилась у самой машины, уронила сверток в лужу, стала поднимать, но ну, тут я не выдержал. Сердце ведь не камень, такой вид открывается, такое раздолье. Шофер откровенно ржал и демонстрировал Коре новые снимки в смартфоне. На снимках толстый женский зад, а вот в другом ракурсе Марта Монро выпрямилась. «А что у нее в руках?» — спросила Кора. «Носовок, похоже, с ручкой». «Агрегат!» — ответил шофер. «Она его прям в лужу, и давай бумагу мокрую издирать, потому что там же кнопки электроника». «Электроника?» «Ну да, он же компьютерный. Я ее спросил. Чего это?» «Она мне. Это специальный массажер. Чего, мол, смеешься? Сам бы такой массажер попробовал». «Это тот, что мужики по интернету заказывают для услады в засос», — хмыкнула Кора. «Ну, так. Марта Монро в этих делах на компьютер ставит, на высокие технологии». Кура пожелала таксисту доброго пути и глянула на номер машины, когда такси развернулось. В клубе она записала номер такси на клочок бумаги, решив позвонить этой майорше из полиции утром. В клубе ждала работа. Кура не считала свой звонок очень уж важным, ведь Марта так в Шараде не появилась, а сводила и успеется. В Шараде в этот вечер было битком. Диджей был хорош как никогда».